«Бродячая собака. Эпиграф. Это было давно на планете другой». Александр Вертинский. В канун Нового 1912 года в Петербурге на углу Михайловской площади в подвале дома номер пять было открыто артистическое кафе «Бродячая собака», а точнее художественное общество интимного театра. Интимный театр отвечал самой сути того, что происходило в подвале дома номер пять. Сокровенное художественное общение, импровизированные выставки и представления соединялись с карнавалом артистического общения. Атмосфера и стиль времяпровождения подвала были новыми для России. Идея такого места общения витала в воздухе, осуществили ее трое энтузиастов, актер Пронин, писатель Алексей Толстой и театральный режиссер Всеволод Мирхольд. Все были молоды, чувствовали современные ритмы жизни, умели угадать образ времени, но душой затеи создателем устава и стиля был Борис Пронин. Позднее он с Мейрхольдом откроет еще одно кафе «Привал комедиантов», но уже время революции разойдется с беспечностью артистическо-художественной жизни, и маски комедиантов перестанут забавляться и забавлять, и горько зарадают о невозвратности Серебряного века, который их породил и одухотворил. Интимный театр на углу Михайловской площади вскоре обретет другое название «Бродячая собака», которая и останется за ним в истории. Собака без хозяина, ошейника и поводка, бездомная, безбытная, стала символом творческой богемы начала XX века, дрожжами коллективной гениальности Ренессанса в России. Свободное сообщество творцов культуры, поэтов, художников, актеров, журналистов и даже меценатов и ученых разных областей науки – необходимое условие неформального общения. А оно, как показывает история, необходимо любому расцвету. Серебряный век – время для России и русской культуры особенное. Действительно, Ренессанс, Возрождение, Примавера – новая книга истории. Для Италии он наступил на рубеже xiv 15 веков, во Франции – 17 а в России на рубеже xix 20 веков – рубеж-перевал, эра новых мировых идей. Именно мировых, оплодотворяющих мировую мысль. Россия совершила это оплодотворение славно и трагически. Серебряный век имеет свои более точные хронологические вехи. Началом его можно считать создание первого свободного художественного сообщества «Мир искусства» и выход первого номера универсального художественного журнала «Мир искусства» в 1899 году. Рассвет театра, нового архитектурного направления и нового стиля мебели, предметов быта, одежды и даже поведения и этикета. Это эпоха раннего русского модерна. В городской архитектуре многоквартирные дома, кузнецовская, корниловская, хлебниковская посуда для людей любого достатка первые дамские сигареты, конки, банки, первые новые русские с большими деньгами, которые они готовы были тратить на науку и искусство, то есть на процветание Родины. Мир искусства – объединение, назвавшее имена своих лидеров Сергея Дягилева и Александра Бенуа. Именем Сергея Дягилева сегодня названа площадь перед Гранд-Опера в Париже. Это он открыл русские сезоны театра и художественных выставок, Открыл миру гений России и слился с Парижем навсегда. Говорят, на родине Дягилева, в Перми, собираются поставить ему памятник? Судьба Сергея Дягилева – матрица Серебряного века. От звезды восходящего ренессанса России в эмиграцию, в историю России за границей после 1917 года. Выставки и журнал «Мир искусства» аккумулировали новые тенденции в именах Валентина Серова и Бориса Кустодиева, Константина Коровина, Михаила Врубеля, Александра Бенуа, Святослава Рериха, Евгения Лансерези, Нади Серебряковой, Бориса Мусатова, Добужинского, Михаила Белибина, Константина Сомова, Николая Судейкина, Сапунова и многих других на первом этапе серебряного века. Новая эстетика родилась из мира реального и созданного воображением, памяти прошлого, в поисках собственного современного стиля. В новом открытии красоты русской иконы и архаического искусства славянско-кельтского символизма журнал «Мир искусства» создал новое искусство знания, а журнал «Аполлон» стал колумбовой кровью для молодой поэзии и литературы. Макс Волошин, Вячеслав Иванов, Зинаида Гиппиус и Мережковский, Николай Гумилев, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Андрей Белый. Перечисления бесконечны. Оба журнала пересекались на путях открытий, в том числе и театральных, ибо именно «Серебряный век» родил новое направление деятельности – художников театра. Мы отвлеклись и забыли о «Бродячей собаке» и о хронологии «Серебряного века». В «Бродячей собаке» встречались все перечисленные нами герои и многие пока не упомянутые. Можно было бы написать роман или исследование «Бродячая собака. Место встречи через сто лет». Какая непредсказуемая картина путей и судеб открылась бы тогда. Богемность карнавала стала хорошим стилем русского ренессанса, обернувшись трагедией, слезами упавших с лиц масок, опустошением и разорением в финале. Игра, импровизация жизни масок Пьеро, Коломбины, Арликина для Серебряного века диктат театральности в повседневности, в бытовой ежедневности. История дуэли Макса Волошина и Гумилева, Мистификация с превращением некрасивой хроменькой Елизаветы Васильевой в загадочную «Черубину де Габриак» античные маскарады в башне Вячеслава Иванова, непрерывность художественно-театрального действа в Коктебеле у Волошина. В живописи Константина Сомова и Николая Судейкина уже не поймешь, где маска, где лицо, но таковы были черты стиля Серебряного века. А за маской, как за ширмой, серьезность и непрерывность труда. Все герои, творцы и строители той легендарной эпохи очень много работали. Труд поэта, ученого, художника требует непрерывности и самоотдачи. До сих пор не разобраны архивы, не опубликованы собрания сочинений, не собрана, не написана история легендарного времени. Серебряный век ценил образованность, знание языков, переводческий труд. Усилиями Серебряного века мы живы до сих пор. Открыв себя миру и открыв мировую культуру для себя, в том числе и переводы и через переводы. В сочетании непрерывного труда с пестротой карнавала — прелесть стиля всего Серебряного века. И снова бредем в собаку. Борис Пронин был внимательным и чутким капитаном этого корабля в ночи. Художественная и финансовая жизнь Кабаре строго регламентирована. Поэты, завсегдатые, пайщики были ядром, участниками творческой магмы, формировавшей программы. Остальные зрители дорого платили за входные билеты и счастье посещения этого удивительного места. Их иронически именовали фармацевтами. Программы ночных представлений также делились на импровизации и постановки. Поэты Петербурга и приезжие всегда имели сцену в собаке, чтобы прочитать новые стихи. Так появились в первичной публичности молодые люди нового карнавала, футуристического во главе с Маяковским в желтой кофте, Хлебниковым, полосатый, наряжен, верстою и одетым в голубую шелковую косоворотку Сергеем Есениным. Скажем так, младшее поколение Серебряного века. В подвале собаки принимали приехавших из Италии поэтов и художников-футуристов во главе с Маринетти. А вот вечер балерины Тамары Корсавиной готовили долго. Для нее в собаке поставили специально балетка Марго на музыку Куперена, посвященная великой балерине XVIII века. Костюмы, декорации, движения, все было стилизацией картины Ланкрека Марго. Этот век был гениальным, артистичным, беспечным и очень серьезным. Богатые люди России участвовали в образовании, искусстве и строительстве. Первые просвещенные деньги России, которые до сих пор остались театрами, институтами, больницами и именами Третьяковых, Боткиных, Морозовых, Рябушкиных, Бахрушиных и многих других. Хронология завершения эпохи имеет несколько вех. Одна из них — 1917 год. Революция смела и сожгла хрупкий серебряный мир, Но реальным и также символическим следует считать 1921 год. В 1921 году умер, уморив себя, первый поэт России Александр Блок, написавший стихо прекрасной даме» и поэму «12». В 1921 году был расстрелян поэт, путешественник, рыцарь Серебряного века Николай Гумилев. Серебряный век был прерван досрочно силой трагической необратимости 1917 года. Судьба русского возрождения разделилась на надвое – эмиграционную и отечественную. Среди гениев российского ренессанса были те, кто шире любой эпохи. Уходили в пространство бессмертия Михаил Врубель, Сергей Рахманинов, Федор Шаляпин, инженер Сикорский, Игорь Стравинский, Марк Шагал и многие-многие другие – но даже они были трагически рассечены беспощадностью разлома. История Серебряного века в его поступательном развитии завершилась, но культура продолжалась и даже сегодня, став историей, еще не описана и не написана, а все еще изучаема. Те, кто уехал, слились с мировой культурой, обладотворив ее, а тех, кто остался, лучше всех сказала Анна Андреевна Ахматова строками – Тогда в глухом чаду пожара, остатки юности губя, мы ни единого удара не отклонили от себя. Осмысляя в оценке поздней год 1912, свою молодость, она оставила поэмы «Реквием» и поэму «Без героя».